Страшила, то и дело спотыкался, иногда даже падал. Выход подсказала Элли. Анна посоветовала страшиле ходить страстями поочередно один день с подарком моряка, другой с подарком мигунов. И как я сам не додумался до такой простой вещи, огорчился страшила. У тебя просто не было времени. Утешила его Элли.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 искусственную ногу вместо его уже изношенной деревяшки. Дину Геору, золотую расческу для бороды и фельдмаршальский жезл с золотыми укреплениями. А Фараманту преподнесли карандаш в золотой оправе и книжечку в золотом переплете для записи по снабжению армии. Как Гекар получила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 на деревянных солдат. Это должна быть большая пушка, стреляющая огнем. Но как стрелять огнем? Этого пока никто не знал».